Внезапно она почувствовала потребность что-то сказать в ответ. Ее молчание на фоне потока обращенных к ней слов встревожило ее. — Мама! Ах, мама! — воскликнула она. — За что он так любит меня? Я знаю, за что полюбила его, за то, что он прекрасен, как сама любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его совершенно не стою. И все же, хоть я и понимаю, что ниже его, почему-то сама не знаю почему, я не чувствую себя приниженной, я чувствую себя гордой, ужасно гордой. Мама, скажи, ты любила папу так же сильно, как я прекрасного принца? Лицо ее матери вдруг побледнело под толстым слоем дешевой пудры. Сухие губы искривила судорожная гримаса боли. Сибилла бросилась к ней, обняла ее и поцеловала. «Прости меня, мамочка, я знаю, как больно тебе говорить об отце, и я понимаю это, потому что ты его так любила. Пожалуйста, не грусти, сегодня я переполнена счастьем, наверное, как и ты двадцать лет назад. Ах, если б счастье продолжалось всю жизнь!» «Дитя мое!» Ты слишком молода, чтобы думать о любви. К тому же, что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже не знаешь его имени». И вообще у меня и без тебя хватает забот. Особенно сейчас, когда Джеймс уезжает в Австралию. Правда, ты должна думать и о других. Впрочем, как я уже сказала, если выяснится, что он богат... Ах, мама, мама, мне так хочется быть счастливой. Миссис Уэйн взглянула на дочь и с чистой театральной искусственностью которую у актеров часто становится второй натурой, заключил ее в объятии.